Она сходила в свою крошечную кухню, прямо в руке принесла три кубика льда, опустила их в свой бокал и залила сверху джинном. Бормочущий вентилятор внес в комнату запах морских отмелей, обнажившихся с отливом. Она тихо сказала. «У вас будут большие деньги, Итан. Вы все знаете. Самые благородные патриции и те подлецы. Продолжайте». Она широко повела рукой и ее бокал отлетел к стене. Кубики льда покатились по столу, как игральные кости. На той неделе моего верного воздыхателя хватил удар. Как только он сыграет в ящик, чеков больше не будет. Я старая, ленивая, и мне страшно. Вы у меня в резерве. Но я вам не доверяю. Вы можете сыграть против правил. Можете вдруг стать честным-пречестным. Говорю вам, мне страшно? Я встал и почувствовал, что ноги у меня тяжелели, Не подкашиваются, а просто отяжелели, и будто они не подо мной, а где-то далеко. На что вы рассчитываете? Марула тоже был моим другом. Понимаю. Вы не хотите лечь со мной? Я хороша в постели. По крайней мере, так мне говорят. «Нет, не хочу. Для этого вас надо ненавидеть. Вот потому-то я вам и не доверяю. Мы с вами что-нибудь придумаем. Я ненавижу Бейкера. Может, вы его с собой уложите? Как вам не стыдно? Джин на вас не действует?» «Действует, когда спокойно на душе». «Бейкер знает, что вы сделали с Денни?» «Да». «Как он это принял?» «Ничего, спокойно» но повернуться к нему спиной я бы не рискнул. Альфио, вот кто должен был повернуться к вам спиной. Что это значит? Только то, о чём я догадываюсь, и на чём я могла бы сыграть. Не бойтесь, я ему не скажу. Он мой друг. Кажется, я вас понимаю. Вы разжигаете в себе ненависть, чтобы взмахнуть мечом. А меч-то у вас картонный, Марджи. Будто мне это неизвестно но я полагаюсь на свое чутье, Ид. Ну, поделитесь со мной, что оно вам подсказывает. Пожалуйста, бьюсь оба заклад, что десять поколений Хоули будут мордовать вас почем зря, а когда они устанут, вы сами возьмете стягать себя мокрой веревкой и расстравлять раны солью. Если это все так, при здесь вы? Вам понадобится друг, чтобы было перед кем изливаться, а я... Единственное, кто пригоден на эту роль. Тайно тяготит Итан, и вам это не так уж дорого обойдется. Какой-нибудь небольшой процент. Ну вот что, я пойду. Допейте свой джин. Нет, не хочется. Не стукнитесь о притолоку, когда станете спускаться, Итан. На половине лестницы она догнала меня. Палку свою вы нарочно оставили? Нет, упаси боже Вот она. А я подумала, может быть, это своего рода жертвоприношение? На улице моросило, а к ночи в дождь жимолость пахнет ещё сильнее. Ноги у меня подкашивались так, что нарваловая трость оказалась весьма кстати. У толстяка Вилли на сиденье автомобиля лежала пачка бумажных полотенец, и он вытирал ими пот с шеи и с лица. А я её знаю. Хотите пари? Не хочу проигрывать. «Слушайте, ит тут вас разыскивает какой-то тип в Крайслере с шофёром». «Что ему надо?» «Не знаю». «Спрашивал, не попадались ли вы мне?» Я не проболтался. «Ждите от меня подарок к Рождеству, Вилли». «Что у вас такое с ногами, ит «Играл в покер. Пересидел». «А, мурашки. Так если он опять мне встретится, сказать ему, что вы пошли домой?» «Пусть приходит в лавку завтра утром».